Наташа поднялась на верхний этаж и медленно, выдерживая необходимое время, стала спускаться вниз. Если случится невозможное, и она жива вернётся домой, она никогда, никогда-никогда не расскажет ни маме, ни Коле, чем занималась сегодня. Когда нашла под двором к следующему подъезду, ей попалась на встречу хорошенькая белокорая девочка. У вас случайно писем нет в 58-ю, приветливо спросила она. А то давайте я захвачу. Девочка чем-то напоминала куклу Барби и была моложе Наташи на год или два, но обращалась на вы, как к человеку уже работающему и оттого заведомо более взрослому. Наташа сразу почувствовала себя матёрой, готовой ко всяким опасным неожиданностям оперативной сотрудницы. да уж по сравнению с таким вот существом тоже, кстати, вынужденным в одиночку ходить по тёмным подъездам. Да я вообще-то не с письмами, сказала она и встряхнула сумку, набитую рёзенной газетой и кое-чем особенным, нарочно заготовленным для грабителей. Вот пенсии дедушкам, бабушкам разношу. Задержали опять, а мы теперь пудами деньги таскай. А протянула куклу Барби Я отошла, утратив к мнимой почтальонше всякий интерес. Наташа посмотрел ей вслед. Она вообще-то не жаловалась на фигуру, но таких ножек у неё не будет никогда в жизни, хоть она и знанку вывернись, приседая и нагибаясь вместе с Салой на ежедневной гимнастике. Это был большой сталинский дом неподалёку от Московской площади и так называемого Пентагона. Насколько Наташе было известно сюда некогда хотели перенести административный центр Ленинграда, а по некоторым слухам даже правительство тогдашней России предполагало, что в окрестных домах поселятся начальники, и квартиры здесь были, что называется, соответствующие. Перенос центра так и не состоялся, но свято место пусто не бывает. Многокомнатные апартаменты, конечно, без жильцов не остались. Фасад дома, вдоль которого двигалась со своей сумкой Наташа, украшали мемориальные доски. В разное время здесь обитали два академика и писатель, написавший о рабочем классе романы, исполненные социалистического реализма. 30 лет назад, когда Наташина мама заканчивала школу, они входили в программу Тогда, 30 лет назад, в здешних парадных, напоминавших готические соборы, наверное, сидели лифтёры, и медные ручки дверей сияли солнечным блеском. Теперь всё запоршивело, исчезли и лифтёры, и медные ручки, и даже пёструю плитку на полу большей частью сменил однотонный искусственный камень. Монументальные двери хранили следы установки кодовых замков и их последующего выкорчёвывания. Осталась лишь гулкая громадность, из которой даже современный деловой ум не вдруг ухищрялся выкроить местечко под магазинчик и офис. Однако обитали в доме люди явно не бедные. Во дворе стояли машины, там и сиам билели переплёты новеньких пластиковых окон. Когда за Наташей на спиной бухнула дверь, она успела до смерти перепугаться и решить: вот оно, началось. Но мимо нее даже не посмотрев, шмагнул вертлявый парнишка. Он деловито проследовал в сторону лифта, и Наташа, переведя дух, двинулась следом. Пока она раздумывала, следует ли садиться с ним в кабину, сзади послышались еще шаги, потом тяжелое дыхание. И сильная рука рванула сумку за ремень. Наташа свою ношу не выпустила, её только развернуло кругом, и она увидела нападавшего. Вот тут её чуть не парализовало, потому что она узнала высокого, сутуловатого парня и даже вспомнила, где прошлый раз встречала его. В поздней электричке, когда её обсела подвыпившая компания. и неизвестно чем могло бы кончиться дело если бы не страх и унижение пережитые тот раз вернулись мгновенно